в результате которого Бог склонен помиловать виновных, если найдется десять праведников, скрываются зачатки своеобразного изменения в воззрениях. Согласно древним представлениям, за грехи людей отвечает все человечество, все племя, вся семья, наказание ложится на каждого. Авраам же попытался за праведную жизнь горстки людей вымолить прощение городу и его жителям однако коллективное воздаяние остается. То, что Авраам за горстку праведных просит простить грех всем, отражает точку зрения составителя Библии, который, вероятно, в кровавую эпоху кризисов древнееврейского государства молил Бога о спасении народа, хотя массы кажутся ему недостойными милосердия. Прибыв в садом вечером, ангелы встретились с Лотом который пригласил их в свой дом. Еще не успели гости лечь спать, как городские жители окружили дом и потребовали от Лота, чтобы он выдал им пришельцев, и они познают их, то есть совокупятся с ними противоестественным образом. Грех содомлен в их гомосексуальности. Чтобы защитить гостей, Лот предложил содомленам двух своих дочерей. Но мужчины продолжали требовать выдать им пришельцев и начали ломиться в дверь. Тогда ангелы, наказав их слепотой, так что содомленне с трудом нашли ворота, приказали Лоту забрать всю семью и покинуть город, который обречен на гибель, ведь ангелы своими глазами убедились в его греховности. Ангелы начали торопить Лота, говоря «Встань!» Возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтоб не погибнуть тебе за беззаконие города, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Бытие, глава 19, стихи с 15 по 17. Лот бежал в соседний город Сигор. Когда семья его достигла, Сигора, Бог пролил над Содомом и Гоморрой дождь и серые огня. Жена Лота оглянулась, чтобы увидеть катастрофу, и превратилась в соляной столб. История превращения Лотовой жены в соляной столб связана с наблюдаемыми в южной части Мертвого моря столпами необычной формы. Появление одного из таких столпов — Народные традиции связались с фигурой жены Лота. Лот побоялся оставаться вблизи места, где разразилась катастрофа. Он покинул Сигор и спрятался в одной из пещер в отдаленных горах. Здесь, вдали от людей, дочери Лота забеспокоились, что могут остаться без потомства. Поэтому они напоили отца вином, вошли в его шатер, спали с ним и понесли от него. Обе родили сыновей. Старшие – Муава, ставшего родначальником Муавитин, а младшие – Бен Амми, потомки которого – Аммонитини. Муавитини и Аммонитини были соседями и родичами израильтян и в то же время их врагами. Для авторов Библии и их современников ничего удивительного в этом не было. Их зачатие в пьяном угаре – и инцесте, наложило по их представлениям определенную печати на потомков. Таким образом, пути Авраама и Лота, а также их потомков, окончательно расходятся. Далее авторы Библии обращают внимание исключительно на колено Авраама. Потомки Лота интересуют их лишь в том случае, если они так или иначе соприкасаются с потомками Авраама. ИАКОВ ИЗРАИЛЬ После ряда весьма слабо связанных между собою небольших рассказов об Аврааме и Исааке, повествующих о различных племенных традициях, следует более цельные, хотя и скроенное, по крайней мере, из двух Источников сказания об Иакове, том самом Иакове, от которого ведут свои родословные все прауцы Израиля. Авраам и Исаак вступил в брак с Ревеккой, которая долгое время оставалась бесплодной. Этот мотив весьма часто повторяется.